Еще на лестнице Оскар услышал мамин голос. Она с кем-то ругалась по телефону. «С матерью Йони...» Оскар стоял под дверью и подслушивал. «Теперь они мне будут звонить и спрашивать, что я сделала не так. Да будут, будут. И что мне им отвечать? Что у моего мальчика, увы, нет отца, который... Ну так докажи это хоть раз в жизни». «Нет, не делал». «Я считаю, что говорить с ним об этом должен ты». Оскар открыл дверь и вошел в коридор. Мама буркнула в трубку «А вот и он!» И повернулась к Оскару. «Мне тут звонили из школы, и я...» «Короче, поговори лучше об этом с папой, потому что я...» И снова в трубку. «А теперь можешь. Я спокойно, Легко тебе. Сидишь себе там и...» Оскар зашел в свою комнату, улегся на кровать и зажал уши руками. В голове стучала кровь. Оказавшись у больницы, он сначала решил, что вся беготня вокруг имела отношение к тому, что он натворил, но выяснилось, что это совсем не так. Сегодня он впервые в жизни видел мертвеца. «Мама распахнула дверь в его комнату», – Оскар отнял руки от ушей. «Твой отец хочет с тобой поговорить». Оскар взял трубку и услышал далекий голос, перечисляющий название маяков силу и направление ветра, Он молча ждал у телефона. Мама вопросительно подняла брови. Оскар прикрыл трубку рукой и прошептал «Морской прогноз». Он знал, что сейчас папа слушает радио и все равно его не услышит. Прогноз ветра для него – дело святое. Каждый раз, когда Оскар навещал отца, В 16.45 вся деятельность в доме замирала, и папа садился перед радиоприемником, рассеянно блуждая взглядом по полю, словно чтобы убедиться в правильности прогноза. Отец уже давно не плавал, но привычка осталась. «В районе Альмагрюндет, ветер северо-западный, 8 баллов, ночью с переходом на западный, видимость хорошая». В районе Оланских островов и Архипелагового моря ветер северо-западный, 10 баллов. Ночью ожидается штормовое предупреждение. Всего доброго. Так, самое главное позади. Привет, пап. А, это ты? Привет. Говорят, будет штормовое предупреждение. Да, я слышал. Ммм, как дела? Хорошо. Мама рассказала мне про ту историю с Йони. Нехорошо вышло. «Да уж, не очень». Она говорит, у него сотрясение мозга. «Ага, его тошнило». «Да, так часто бывает. Хари, ну ты его помнишь, ему как-то грузилом по голове засветили. Так он потом лежал и блевал, что твой теленок». «Ну и чё, выздоровел?» «Да вроде. Правда, он прошлой весной помер. Но с тем случаем это не связано. Нет, в тот раз он довольно быстро пришел в себя». «Это хорошо». Будем надеяться, что и этот очухается. Ага. По радио продолжали перечислять морские районы, Ботенвикин и прочее. Оскар пару раз сидел в гостях у папы с Атласом и следил пальцем за маяками, которые упоминали по радио. Когда-то он их даже знал наизусть по порядку, но сейчас уже забыл. Отец прокашлялся. Слушай, мы тут с мамой поговорили. Может, приедешь ко мне на выходные? Ммм... Да, одно поговорим про это, э, ну, про все остальное. Прямо на эти выходные. Ну да, если, конечно, хочешь. Да, но у меня вообще-то... А что если я приеду в субботу? Или в пятницу вечером? Не, лучше в субботу. В субботу утром. Ладно, договорились. Я тогда вытащу утку из морозилки. Оскар поднял губы к самой трубке и прошептал. Только без дроби. Папа рассмеялся. Прошлой осенью, когда Оскар навещал отца, он сломал зуб о кусок свинца, застрявший в тушке птицы. Маме они сказали, что это был камушек в картошке. Оскар обожал морскую дичь, но мама считала, что убивать беззащитных птичек — это невероятная жестокость. Расскажи они, что он сломал зуб об орудии убийства, она могла навсегда запретить подобную еду. Специально проверю, ответил папа. Как мопед на ходу? Да, а что? Так, просто вспомнилось. Ясно. Ну, в общем-то, здесь как раз снегу набалило. Можем прокатиться. Хорошо. Ладно, до субботы. Ты на десятичасовом приедешь? Да. Я тебя тогда встречу. На мопеде. Машина чего-то барахлит. Ага, хорошо. Маму дать? Да нет. Расскажи ей, как мы договорились. Ммм, ладно, пока. Пока. Оскар положил трубку. Немного посидел, представляя себе, как все будет. «Значит, они поедут кататься на мопеде. Это здорово!» Оскар надевал короткие лыжи, к мопеду привязывалась веревка с деревянной палкой на конце. Оскар брался за нее обеими руками, после чего они гоняли по деревне, как мастера спорта по водным лыжам, а потом утка с рябиновым желе. И всего один вечер без Эли. Он зашел к себе, сложил в сумку спортивную форму и нож. Возвращаться домой до встречи с Элли он не собирался. У него был план. Когда он уже стоял в коридоре, застегивая куртку, из кухни вышла мама, вытирая перепачканные мукой руки о передник. «Ну, и что он сказал?» «Я к нему поеду в субботу». «Так, а про эту историю что-нибудь сказал?» «Мам, мне пора на тренировку». «Что, совсем ничего?» «Да, сказал, сказал, мам. Мне пора идти». «Куда?» «В бассейн. В какой еще бассейн?» «Ну, в наш, возле школы. Тот, что поменьше». «И что ты там будешь делать?» «У меня тренировка. Я буду в половине девятого. Или в девять. Я потом с Юханом встречаюсь». У мамы был расстроенный вид. Не зная, куда деть свои мощные руки, она засунула их в большой карман на переднике. «А, ну ладно». «Только смотри осторожнее. Не поскользнись там в бассейне или еще что. Шапка с собой?» «Да, да!» «Вот и надень, хотя бы после бассейна, на улице мороз. А то выскочишь с мокрой головой и...» Оскар шагнул к ней, быстро поцеловал в щеку, бросил «пока» и вышел. Оказавшись на улице, он покосился на свои окна. Мама стояла там, все еще держа руки в кармане передника. Оскар помахал. Мама медленно подняла руку и помахала в ответ. Он плакал всю дорогу на тренировку. Вся компания собралась на лестничной площадке у квартиры Гесты Виржиния Слаки, Морган, Ларри, Карлсон. Никто не решался нажать на кнопку звонка, поскольку именно позвонившему пришлось бы излагать суть дела. Еще с лестницы они ощутили слабый запах, насквозь пропитавший Гёсту запах мочи. Морган пихнул Карлсона в бок и что-то пробормотал. Карлсон приподнял шерстяные наушники, которые носил вместо шапки, и переспросил. «Что?» «Говорю, может, снимешь уже? Выглядишь как идиот». «Ну, это ты так считаешь». Он все же снял наушники, запихнул их в карман пальто и сказал. «Ларри, давай, это что увидел». Ларри вздохнул и позвонил в дверь. Из-за двери раздалось злобное мяуканье, а затем мягкий шлепок, будто что-то упало на пол. Ларри прокашлялся. Все это ему не нравилось. Он чувствовал себя, как последний легавый с целой делегацией за спиной. Не хватало только пистолетов. Из квартиры послышались шаркающие шаги, затем голос. «Как ты, милая!» Дверь открылась. Из квартиры пахнуло мочой, и Ларри задержал дыхание. Гёста стоял в дверях, одетый в поношенную рубашку и жилетку с бабочкой. Бело-рыжий полосатый кот свернулся клубком у него на руках. Да. Здорово, Гёста, как жизнь. Гёста моргал, обводя их взглядом. Он явно уже хорошенько выпил. Да ничего. Мы тут это поговорить пришли. Слыхал, что случилось? Нет. И Юки нашли сегодня. Да. А, -а, а вот как!» «И тут, значит, такое дело!» Ларри повернулся к остальным, ища поддержки, но кроме подбадривающего жеста Моргана, ничего не последовало. Ларри чувствовал себя чиновником, выдвигающим ультиматум, но другого выхода не было, как ни крути. Он спросил, «Можно войти?» Он думал, Геста запротестует. Вряд ли он привык к тому, чтобы в его квартиру валивались пятеро. Но геста только кивнул и отошел на пару шагов в коридор, пропуская их. Ларри на секунду замешкался. Запах, доносившийся из квартиры, был просто невыносим, липким облаком витая в воздухе. Пока он топтался на пороге, Лаки прошел внутрь. За ним последовала Вержиния. Лаки почесал кота на руках у Гёста за ухом. «Красавец! И как его зовут?» «Ее. Физба. Красивое имя». «А пираму у тебя тоже есть?» «Нет». Пирама Физба» – легендарная вавилонская пара, история которой имеет нечто схожее с историей шекспировских несчастных влюбленных. Один за другим они вошли в квартиру, стараясь дышать через рот. Несколько минут спустя они оставили попытки перебороть вонь, перестали задерживать дыхание и постепенно свыклись с запахом. Коты были согнаны с диванов и кресел, Из кухни принесли пару стульев спиртные стаканы, и, немного поболтав о котах и погоде, Гёста наконец произнес: Так говорите, юки нашли. Ларри залпом опрокинул в себя содержимое стакана. Теплота, разлившаяся в животе, придала ему смелости. Он налил себе еще и ответил: Ага, возле больницы, в лед. В лед? Да. Там сегодня такой цирк устроили. Я пошел Херберта навестить. Не знаю, знакомы ли вы. Ну да ладно. Короче, выхожу я. А там тебе и полиция, и скорая. Потом пожарники подкатили. Там что? И пожар был, что ли? Нет. Ну его же пришлось изо льда вырубать. Ну то есть тогда я еще не знал, что это он. Но когда они вытащили его на берег, я узнал его по одежде. Лицо-то... Ну, короче, там все замерзло, не узнать. А вот одежда...» Гёста поводил рукой по воздуху, будто гладил большую невидимую собаку. «Постой. Он что, утонул?» «Ничего не понимаю». Ларри отхлебнул из рюмки, вытер ладонью рот. «Нет. Полицейские тоже так решили. Поначалу, насколько я понимаю. Стояли себе сложа руки, пока медики возились с каким-то пацаном, у которого из башки кровь шла, так что...» Гёст еще энергичнее замахал рукой, то ли гладя, то ли отталкивая от себя невидимую собаку. Немного алкоголя из его стакана выплеснулось на ковер. «Постойте, я что-то ничего не понимаю. У кого кровь из башки?» Морган согнал кота с колен и отряхнул брюки. «Да нет, это к делу отношения не имеет. Ну давай, Ларри». Словом, когда они его вытащили на берег, я сразу понял, что это он весь какими-то веревками перевязан, а на веревках камни. Тут-то легавые засуетились. Радцы включили, начали натягивать эту свою ленту, разгонять народ. Сразу заинтересовались. Так что, похоже, его утопили. Во как! Гест кинулся на спинку дивана, прикрыв глаза рукой. Виржиня, сидевшая между ним и Лаки, похлопала его по колену. Морган наполнил его стакан и сказал Главное, они нашли Юки. «Подлить тебе Тоника. Держи. Нашли и знают, что его убили. А это ведь совсем другой калинкор». Карлсон прокашлялся и солидно произнес. «Согласно шведскому законодательству, да заткнись ты!» Перебил его Морган. «Ничего, если я закурю». Гёста еле заметно кивнул. Пока Морган доставал сигарету и зажигалку, Лаки наклонился вперед, заглядывая Гёсте в глаза. «Гёста!» Ты же видел, как это произошло. Ты должен вывести преступника на чистую воду. Вывести на чистую воду? Как это? Ну, прийти в полицию и рассказать, что ты видел. Вот и все. Нет. Нет. В комнате повисло молчание. Лаки вздохнул, налил себе полстакана водки, плеснул немного тоника, сделал большой глоток и закрыл глаза, когда обжигающие пары заполнили его желудок. Принуждать он никого не хотел. Карлсон еще у китаёза что-то нудил про отказ от дачи свидетельских показаний, сокрытие улик и прочую чушь. Но как бы Лаки не хотелось, чтобы виновный понес наказание, он не собирался натравливать ик на своего приятеля, как последний стукач. Серый пятнистый кот ткнулся головой ему в лодыжку. Лаки взял кота на колени, рассеянно поглаживая по спине. «Да и какая разница?» «Юки был мертв. Теперь-то они точно знали. Так что какое все это имеет значение?» Морган встал и подошел к окну со стаканом в руках. «Ты здесь стоял? Ну, когда это случилось?» «Да». Морган кивнул, потягивая свой напиток. «Тогда понятно. Отсюда все видно. Неплохая вообще у тебя хата. Красивый вид. Конечно, не считая... А вид красивый». Одинокая слеза скатилась по щеке Лаки. Вержиния взяла его руку и пожала ее. Лаки сделал нехилый глоток, чтобы заглушить боль, разрывавшую грудь. Ларри, какое-то время задумчиво наблюдавший за котами, бесцельно перемещавшимися по квартире в одном им известном порядке, побарабанил пальцами по своему стакану и произнес. «А если просто навести их на след? Указать место происшествия? Может, они найдут отпечатки пальцев?» «Ну, или еще что-нибудь». Карсон улыбнулся. «И что мы им ответим, если они спросят, откуда нам это известно? Что мы просто знаем и все? Они же наверняка заинтересуются, откуда. Вернее, от кого мы это узнали?» «Ну, можно же сделать анонимный звонок, передать информацию и дело с концом». Гёста что-то пробормотал с дивана. Вержиния наклонилась к нему. «Что ты говоришь?» Гёста тихо-тихо произнес, не отрывая взгляд от своего стакана. «Простите меня, но я слишком боюсь. Я не могу». Морган отвернулся от окна, развел руками. «Тогда на то мы порешим. И не о чем тут больше разговаривать». Он бросил ледяной взгляд на Карлсона. «Мы что-нибудь придумаем. Решим этот вопрос по-другому. Нарисуем схему, позвоним. Чёрт, да что угодно. Как-нибудь да выкрутимся». Он подошел к Гёсте и потыкал ногой его ногу. «Слышь, Гёста, выше нос. мы что-нибудь придумаем, не беспокойся. Гёста, ты слышишь, что я тебе говорю? Мы все решим. Ну, выпьем». Он протянул свой стакан, чокнулся с Гёстой и сделал глоток. «Ничего, справимся, правда?»